Заспанный Трофим приоткрыл дверь. «Шесть сорок семь, дозорный!» Пробормотал он, отступил вглубь квартиры и протер глаза ладонями. «Ты хоть знаешь, во сколько я обычно встаю?» «Господи!» Никита чуть не упал, споткнувшийся порог, валился в квартиру и ухватился за косяк рукой, перемазанной запекшейся кровью. «Все в порядке, только пить очень хочу!» Хрипло сказал он, захлопнул дверь и посмотрел на окровавленные лохмотья в которые вампир превратил его куртку и рубашку. «Оперативному дежурному не звони!» Разговора с порога не получилось. Почти час драгоценного времени ушел у Сурнина на то, чтобы справиться с головокружением, умыться, напиться, переодеться в любезно предоставленную хозяином толстовку и хоть немного прийти в себя. На несколько минут он все-таки отключился, поскольку не помнил, как оказался на спартанской хозяйской кровати. «Знаешь, Трофим, светлому иному пойти ночью на кладбище — это просто отличная идея!» Шепотом признался Никита, вздохнул и открыл глаза. «Что с архетипами? Ты что-то нашел?» — нетерпеливо спросил Трофим. Вопросы, кто порвал оперативника ночного дозора и как тому удалось остаться в живых, выходили далеко за рамки его научного интереса. Такие частности Трофима не интересовали, в них не содержалось загадок, достойных его интеллекта. Слишком проста логическая цепочка. Работаешь оперативником на улицах, рано или поздно свое получишь. Ничего заслуживающего внимания. «Ммм, как с тобой трудно-то», — сказал Никита и сел. «Значит так, если коротко, то оборотень, которого я взял с собой, видел в сумраке кладбище только волков. А ты? Ты сам что видел? А я, кажется, всю флору и фауну, которую только можно вообразить, включая людей и высших приматов. Кстати, сумеречная база данных неплохо защищена от хакерских атак», усмехнулся Никита. «Нас очень скоро выбросило на реальный слой». «Отлично!» — воскликнул Трофим. «Все-таки исходные архетипы сумрака существуют» вот оно недостающее звено теории унификации которое я упустил из виду все складывается он вскочил со стула и прошелся по комнате заложив руки за спину а ты зачем пришел никита ну надо же с ней зашёл как бы так ему в лоб вопросом засветить чтобы этот умник одиночка заработал с максимальным кпд Попробуй тут сосредоточься на разговоре, когда перед глазами то и дело в полный рост встают неубиваемый кровосос и ощерившийся оборотень. Кто? Нет. Как? Не то. Сейчас, сейчас. Я сформулирую. Бормотал Сурнин под вопросительным взглядом хозяина. Нашел. Трофим, скажи-ка, а какая возрастная группа преобладала среди твоих последователей? Судя по тому, что я видел, сплошная молодежь, так? «Ну да», — нехотя признался Трофим. «А если дети?» «Я похож на пожирателя детей», — осведомился Трофим. «Сижу на колонне посреди площади Кронхаусплац, вкушаю младенца, вокруг медведя в доспехах. э где сидишь?» «В Берне, разумеется. Темный там роскошный фонтан от отгрохали, не знал?» Чувство юмора, оказывается, у него все-таки имелось в наличии но весьма и весьма специфическое. «Да, Трофим, а хочешь я расскажу тебе, почему столько лет у тебя ничего не получалось, а сейчас вдруг поперло?» — предложил Никита. «Допустим. Из-за аномальной активности сумрака ты получил возможность переносить подогретые архетипы на людей. Ты не вербовал, ты делал себе сторонников, клепал, как на конвейере». «Интересная мысль, Никита, но не моя». Это стало бы неоспоримым преимуществом для любой из сторон, а я никому не собирался раздавать бонусы. Я не клепал сторонников. Мне они только помешали бы. Значит, ты делал это неосознанно. Да нет же. Я хотел подарить людям и иным возможность осмысленного выбора и в конечном итоге получить мир, нераздираемый противоречиями полюсов. Добро и зло в противостоянии — это крайности. «Не делай из меня героя комиксов, я никогда не мечтал о мировом господстве, и руководство ночного дозора об этом прекрасно знает, иначе меня просто не выпустили бы из подвалов вашего прекрасного офиса». «А ты представь на секундочку, что мечтал и мечтаешь до сих пор». «Да? И каким властелином мне стать по твоей просьбе? Темным или светлым?» — уточнил Трофим, удивленно приподняв бровь. «Темным?» — тяжело обронил Сурнин. «Это увлекательно, тебе понравится». «Никита, ты как себя чувствуешь?» «Спасибо лучше. Ответь мне. Это на самом деле важно. Что бы ты сделал?» «Ты вне игры. Почти с самого начала. Ты над схваткой. Тебе проще, чем кому-либо. Ну попробуй хотя бы. Думай за них». «Я бы действительно сделал ставку на детей» задумчиво произнес Трофим. «Почему?» Никита затаил дыхание. «Аура у них формируется только к трём годам, да и в трёхлетнем возрасте она ещё совсем незрелая В то время, как организм ребёнка проходит через целую серию кризисов взросления, аура тоже изменяется. Она податлива в эти периоды и уязвима. Если бы темным удалось разархивировать нужные типажи из сумеречной базы данных и наложить их на детей, то через несколько лет в их руках оказались бы армии, управляемых через сумрак злодеев. И как следствие, возможность натравливать их друг на друга, создавая разность потенциалов без участия стороны света. В таком случае силы света попросту не нужны. Сумрак будет питаться одними темными эмоциями. По силе они светлым не уступают, а порой превосходят, так что голод ему не грозит. Временно? Нет, не временно. Эти изменения для человека необратимы. Противостоять сигнатурам самого сумрака не по силам даже взрослым людям. Их ауры необратимо изменятся. Тогда почему дети? Потому что скорость всех процессов, протекающих в организме ребенка, выше, и энергетических в том числе. Если нужен быстрый результат, лучшего материала для тестов просто не найти. Значит, в случае успеха, апробированная на детях методика, в считанные дни уйдет в народ? Конечно, и я думаю, что не только все взрослое население, но и иных низших уровней – тоже отформатирует эта штамповочная машина, если ее действительно удастся создать. «А дальше?» — почти шепотом спросил Никита. «Дальше?» хм. «Великий договор будет расторгнут. После проигранной светлыми войны темные воцарятся на земле, полностью управляя людьми, лишенными свободы выбора, и мир примет эту зловещую гармонию. Можешь не сомневаться». «Помнишь, я говорил, что в мире не должно быть тьмы или не должно быть света?» «Как же мне плохо!» — сказал Сурнин. Трофим молча протянул ему телефон, но Никита отрицательно качнул головой. «А сумрак?» — спросил он, цепляясь за последнюю надежду. «Разве он не стал бы наводить порядок через свои порождения? Какой-нибудь аналог тигра или зеркальный маг заявился бы в мир, вломил темным, чтобы не расшатывали основы бытия, сохранил паритет, нет? Нет, во-первых, сумрак бы не голодал, а во-вторых, постепенно терял бы волю, ведь его воля — это совокупность всех живущих сознаний, а они с каждым днем все глубже погружались бы во тьму. Со временем он стал бы принадлежать темным иным, превратившись вместе с людьми в их кормовую базу. А о том, что когда-то жили на планете иные светлые, разве что легенды ходили бы. Но тех, кто их рассказывал, отлавливали бы и уничтожали, отдавали на притравку в лагеря щенков-оборотней. Как вариант. Миру вечной войны и злобы нужны свирепые бойцы. Ну что, получился из меня темный властелин? Просто супертрофим Жаль, темные тебя опередили. У них все, что ты сейчас сказал, уже находится на стадии эксперимента. Сможешь мне помочь и найти их экспериментальную площадку? У меня сил нет на поисковые заклинания. В таком состоянии меня сразу вычислят. Никита, этого быть не может. Еще как может. Время такое. Все осмелели. Возомнили себя супергероями и великими чародеями. Благо подогретый сумрак располагает. Что мне надо искать? Дозорный. Мрачно и почти грубо перебил Трофим. Место, где предположительно находится сумеречная лаборатория темных, называется уютный дом. Детский санаторий или оздоровительный лагерь, возможно, дом отдыха. Он где-то недалеко, в ближайшем Подмосковье. Обязательное условие — все сотрудники, иные или люди под покровом тьмы. Найди их, проверь и убедишься. Трофим, едва дослушав, шагнул в сумрак. «И не бери в голову про супергероев, это я о темных!» — крикнул ему вслед Никита, покривив душой. На реальном слой и пяти минут не прошло, как Трофим нашел то, что искал. Не оздоровительный лагерь и не санаторий. Детский дом в Подмосковье, опекаемый благотворительным фондом «Помогаем детям вместе». Темные не рискнули прибегнуть к полной маскировке. Слишком затратно это было с точки зрения использования магии. Такой мощный силовой колпак привлек бы внимание высших светлых гораздо быстрее, чем скудные упоминания в СМИ о детских проблемах, затерявшиеся в гигантском потоке информации. Под маской разнообразных благотворительных фондов и некоммерческих организаций темные и раньше нередко скрывали свои источники финансирования. Так что работал их детский дом вполне легально, информация о нем была в сети в открытом доступе. Никита не докопался до нее в интернете исключительно потому, что у него тряслись руки и все плыло перед глазами, когда он ехал к дому Трофима. — Спасибо, я пошел, — сказал Сурнин. — Толстовку верну, когда все кончится, если ты не возражаешь. — Подожди, что такое? — Я пойду с тобой. «Нет». Такого поворота Никита, мягко говоря, не ожидал. «Трофим — это же не Вовка Светлов. Сумасшедший ученый не должен лезть в драку. Это против всех правил. Он что, не понимает, чем закончатся для него игры с реальными боевыми магами темных? Не беспокойся, я провожу тебя только до ворот детского дома». «Вот сразу у ворот тебя и грохнут». «Значит, до ближайшего лесочка». Ты же оперативник, Никита. Ну? Вот ты мне и скажешь, какое расстояние считается безопасным. Ничего не понимаю. Зачем тебе это надо, Трофим? Это тебе надо. А мне зачем? На территории интерната военизированная охрана. Схему движения их патрулей видел? Кто дежурит в бюро пропусков? Э, наверное, правильнее все-таки КПП назвать? Может... «Тебе доложили, сколько человек или иных охраняют главный корпус?» «Ты что, все это знаешь? Откуда?» «Пока нет, но попробую узнать. Отсюда я не смогу дотянуться. Слишком много силы сконцентрировано в защитных заклинаниях темных. Мне надо быть где-то рядом, чтобы понимать, как их обойти. И я никогда не делал такого раньше. Военные объекты, знаешь ли, не входили в сферу моих интересов. Но можно попробовать. Я только оденусь. Одевайся теплее, погода дрянь. Трофим, ты хоть представляешь, какое там будет Мочилово, если дойдет до прямого противостояния? Смутно, — отозвался Трофим из комнаты. Чужие против хищника, смотрел? А что это? Кино такое есть. Ты это серьезно? Это фильм так называется? Угу, фильм художественный. Только мы, наверное, артхаус смотрим, европейское фестивальное кино и все такое прочее. Проворчал Никита себе под нос. Трофим шагнул в прихожую, решительно сжимая в руках коробку, в которой были аккуратно уложены теплые зимние кроссовки. В глазах у него горел фанатичный огонь. То, что предлагают темные, это выбор без выбора. Только это по-настоящему страшно. «Понимаешь?» «Не очень», — честно сказал Никита. «Просто удивительно, что может вывести из себя некоторых светлых иных». «Это что же получается? То, что оперативник Сурнин плюнул ему в душу, взял с поличным, прервал процесс вербовки сторонников, это мы можем как-то проглотить? А то, что темные разработали почти аналогичную теорию, добыли финансирование и дошли в своих изысканиях до экспериментальной стадии, «Гонит нас на тропу войны?» «Страшная штука, конкуренция в научных кругах». «На чём мы поедем?» спохватился Трофим, когда они выходили из подъезда. «На Трахоме поедем», — ухмыльнулся Никита. «Нельзя нам привлекать внимание. Дорогие тачки с мигалками нынче не для нас». Водителя помятой калины Никита не отпустил. По пути к дому Трофима мужик проникся к пассажиру верой, пониманием и любовью и всю дорогу рассказывал братану, какая лёлька стерва. В свою очередь Сурнин, который очень сомневался в надёжности тройного ключа, наброшенного из последних сил, ещё и подкрепил магический посыл деньгами, выдав ему небольшой аванс. В салоне воняло куревом, отводило перегаром. Трофим, вопреки ожиданиям, никак это не прокомментировал и молча устроился справа сзади. «Гони на МКАД и на Дмитровку!» — сказал Никита водителю, усевшись на пассажирское сиденье Там скажу куда. Да, и вот еще что. Ты давай молча езжай, братан. В заснеженном Подмосковье зима сопротивлялась отчаянно. Стоило отъехать от МКАДа на 10 километров, как по обе стороны Дмитровского шоссе раскинулось ледяное царство. На первый взгляд оно казалось вечным, но из-за туч временами проглядывало тусклое солнце, В их разрывах раздувалась тонкая вуаль облаков, едва прикрывавшая высокое голубое небо. Дорога блестела мокрой черной лентой. Пока машина мчалась в область, снега по обе стороны шоссе казались неприступными, как антарктические айсберги, но стоило водителю притормозить около птицефабрики, как под колесами захлюпало, а сугробы на поверку оказались наздреватыми и серыми. Зиме оставалось совсем недолго. Рано остановились, мне кажется. Можно ближе подъехать. С сомнением сказал Трофим. Да я в магазин. Обернувшись, улыбнулся ему Никита. Страшная вещь, это медицинская магия. Я теперь есть хочу. И чем-нибудь сладким нужно запастись. Какой сорт шоколада вы предпочитаете после сумрака в это время суток? Трофим безнадежно махнул рукой. Никита вернулся на ходу, дожевывая сдобную булку и запивая ее водой. лохмотья его кожаной куртки и грязные штаны выглядели колоритно. А социальный эффект усиливала небритая рожа и загадочная бледность лица с выразительной синевой под глазами. Из магазина его чуть не выперли, но свет победил. Никита хлопнул дверцы машины и протянул Трофиму шоколадку, сопроводив кратким советом знаешь «Тебя, наверное, по-другому учили, но лучше до того, как...» «В смысле? До входа в сумрак?» «Угу, в качестве профилактического средства». «А ты себе не взял?» «А у меня всегда дозорная карамель в кармане». «Шоколад не любишь?» «Люблю. Неудобно с ним». «Карамель дозорная», — задумчиво повторил Трофим. Патентуй торговую марку, Никита. Озолотишься. Второй раз они остановились в небольшой светлой рощице, оставив далеко позади какой-то коттеджный поселок. У этого детского дома даже собственный сайт есть. Правда, очень невзрачный. Пересаживайся, посмотрим, — предложил Трофим. Никита перебрался к нему на заднее сиденье и мельком взглянул на фото интерьеров цветущих клумб и спортивных площадок. Имелись и общие фотографии выпускников, на которых лица были практически неразличимы из-за нарочито любительского качества съемки. «Еще что-нибудь интересное нашел?» — спросил он. «Так, мелочь всякую. Страницу редко обновляют. В 2005 выиграли какой-то грант от Сороса, но хвастались весьма сдержанно. Благодарят спонсоров регулярно». «А кто у нас спонсор?» Я же говорил, благотворительный фонд ПДВ. Аббревиатура расшифровывается как «Помогаем детям вместе». Неоднократно обвинялся в коррупционных схемах и отмывании денег, а также в наличии иностранных счетов и помощи в усыновлении российских детей иностранными гражданами. Но каждый раз все обвинения снимались. На этот фонд, кстати, в сети ссылки есть. У них, в отличие от интерната, сайт живой. Значит, Тёмный уютный дом курируют давно и легально. Это изначальный их объект. Наверное, его даже с нами согласовывали в своё время, а перепрофилировали в Тихаря не больше месяца назад. Странно, что они Яндекс-карты не подчистили. Схема расположения корпусов есть. Вот спутник, пожалуйста. Трофим открыл следующую закладку на планшете. Ничего странного. Какой в этом смысл? «Чем меньше таинственности, тем лучше. К тому же это типовой проект, бывший детский лагерь, недостроенный в 90-е. Раздобыть примерную схему территории и расплюнуть. Кстати, посмотри-ка, они его не стали достраивать?» Заметил Никита, увеличив масштаб. «Наоборот, разобрали весь долгострой из жилых только один главный корпус оставили». «Плохо». «Почему плохо?» «Чем меньше построек, тем лучше территория просматривается» и в сумраке на верхних слоях тоже. Ладно, имеем, что имеем. Это квадратная проплешина перед шлагбаумом, по всей вероятности, гостевая парковка. Так, поехали дальше. Они склонились над планшетом, разглядывая обнесенные забором строения. Ближе прочих КПП располагалось административное здание, стоящее торцом к главному въезду. Еще одна парковка служебная, угадывалось перед его центральным входом. Основной жилой корпус, построенный в виде буквы «Г», стоял правее. Он смотрел из глубины прямо на дорогу. Но добраться к нему напрямик можно было только по открытой местности, минуя спортивные площадки. Между зданием администрации и жилым корпусом располагались какие-то хозяйственные строения. За ними, с противоположной стороны от главных ворот, виднелся еще один въезд. Он выводил на узкую лесную дорогу. Жилой корпус и забор разделяла зелёная зона. «Скорее всего, это пожарный проезд. Может, отсюда зайти?» Сказал Никита. «С той стороны от забора до корпуса у нас только зелёнка. Кусты, деревья и клумбы со скамейками. Больше там ничего быть не должно. Возможно, я проскочу по реальному слою, не потревожив сумрак. Трофим, посмотри прицельно, что там с охраной у второго шлагбаума». «Хорошо». Это у нас здание администрации. Основной персонал, за исключением всякой мелюзги, вроде нянечек-уборщиц, скорее всего, живет на территории. А почему ты думаешь, что нянечки и же с ними не живут? Эти должны ездить туда-сюда для отвода глаз. С административным корпусом будь особенно осторожен. Даже если не персонал, то директор точно там сидит. Это гарантированно будет темно-иной и не из простых. Если мы, конечно, не ошиблись. Вздохнул Никита. «Может, отпустишь водителя?» — предложил Трофим, взявшись за ручку двери. «Если нас обнаружат, это, как ты выразился, Трахома вряд ли нас спасёт. Я, конечно, не оперативник, но что-то мне подсказывает, что она нас от погони не умчит». «Нет, водила ещё понадобится, пусть сидит пока, салон греет. Он вот тебе что, мешает?» «Не в этом дело». «Ага, вот оно что. Не беспокойся, Трофим». Этой личности твоя свобода выбора не нужна, равно как свет, тьма и мировая гармония. Кроме бабла и шлюх, его ничего не волнует. Со всей ответственностью открыто заявляю. Я с ним сегодня целый день катаюсь. Так что, чем дольше он находится рядом со светлыми магами, тем лучше для его кармы. Казалось, сейчас Трофим произнесет что-то вроде «И зачем я тебя только помогаю?» Примитивное ты существо. Хлопнет дверью и уйдет. Он покачал головой, Хлопнул дверцы, немного постоял снаружи, глядя в тусклое мартовское небо, и ушел в сумрак. Никита посидел, прислушался. Поддавшись любопытству, чуть прищурил глаза. Все окружающее пространство сплеталось из невидимых нитей, из тонких струй. Медленно продавливаешь воздух ладонью. Ничего. Но если энергично провести рукой, ощущалась странная щекочущая вибрация. Похоже, Трофим работал с силой где-то совсем рядом, не отходил от машины, что, в общем, неудивительно, ходить деревья только в сказках умеют. На реальном слое он появился минут через двадцать, когда Никита весь извелся от беспокойства и нетерпения. Трофим оперся о крышу машины обеими руками, постоял у открытой двери, тряхнул головой и ввалился в салон. «Пожарный проезд отпадает, Никита, там тоже КПП» только замаскированный, охраняется лучше, чем центральный вход. У первого шлагбаума дежурит иной и человек, а на той стороне двое иных», — выдохнул он. «Не поскупились на охрану», — констатировал Никита. «Что еще?» «По поводу экспериментов над детьми я тебе ничего определенного сказать не могу. Тьма там повсюду. Я боялся себя обнаружить, огибал по возможности все точки напряжения». Но есть интересная деталь, косвенно доказывающая, что они проводятся. Трофим развернул подаренную шоколадку и сунул в рот несколько рубчиков. — Что за деталь? — нетерпеливо спросил Никита. — Примерно 250 лет назад на месте этого детского дома было сельское кладбище. — Опять? Как мне на них везет сегодня? Ты уверен? — без всякого энтузиазма уточнил Никита. Трофим проглотил шоколад. Это облегчает темным работу с архетипами и объясняет, почему они решили устроить экспериментальную площадку именно здесь. Уф. Так, давай планшет, я нарисую схему охраны. Хозяйственные постройки, которые мы видели между жилым и административным корпусами, это пищеблог и котельная. Пристройка к жилому корпусу в виде буквы «Г» — спортзал. Окна администрации, которая, как ты помнишь, стоит торцом к главным воротам, смотрит на территорию лагеря, а парадный вход — на лес. Здание трехэтажное. Кажется, есть подвал, но я не уверен. — Спасибо, Трофим, — с чувством сказал Никита. Теперь я точно один справлюсь. — А если я давно мечтал работать в оперативном отделе ночного дозора? до тебя мне этого никто не предлагал. — Так и я не предлагаю. Наоборот. «Кажется, в предстоящей спецоперации я буду кем-то вроде напарника Джеймса Бонда», объявил Трофим, не обратив внимания на реплику собеседника. «Его спутниковой поддержкой, как минимум. По-моему, это почетная должность для новичка. Насчет фестивального европейского кино ты, кстати, ошибся. Очень редко смотрю, только под настроение». Никита на секунду прикрыл лицо рукой. «Трофим». «Съешь еще пару рубчиков, попей водички и включи голову». Глухо предложил он. «Ты сейчас не понимаешь, что говоришь. Это адреналин». «Нам надо наладить связь заранее. На тебя тяжело настраиваться, слишком высокий для меня уровень. Высадишь меня через два километра, ближе мне нельзя». «Что ты на меня так смотришь, Никита?» «Не пойду я отсюда домой, тем более пешком». Кажется, первый раз он улыбался. Трофим, противостояние дозоров — это не киношные шпионские игры. В смысле, ты, конечно, взрослый человек и прекрасно это знаешь. То есть, иной. Я хочу сказать, что все это очень увлекательно, но отнюдь не умозрительно, понимаешь? А если я ошибся, но при этом мы оба уцелеем, темные тебя подведут под трибунал, и наши не смогут им помешать. Разумеется, я все понимаю. Спасибо, дозорный, хорошая попытка меня поберечь. Я не уйду. «Раз не получилось с пожарным проездом, какой план?» «План Б. Меняем точку заброса», — мрачно сказал сдавшийся Никита. Трофима он высадил через километр. На въезде у шлагбаума торчал темный охранник. Его напарник Чоповец сидел в будке под крупной вывеской «Бюро пропусков». Никита еще не видел из-за поворота ни того, ни другого. Верил Трофиму на слово. «Значит так, тебя как зовут?» — спросил сурнин у водителя. «Валера! Ты, Валера, подъезжай прямо к шлагбауму. Тебе очень надо найти сына, ему двенадцать. Опека озверела совсем. Отобрала, а ты разыскиваешь». «Как звать?» — охотно уточнил водитель. «Да хоть Степкой, дай бумажку с ручкой, я напишу». «Да я запомнил, братан, ты чё? Сейчас всё сделаю!» — обрадовано затараторил водитель, которому вернули дар речи. «Не вспомнишь ты ничего, Валера», — пробормотал Сурнин иначе нас быстро вычислят. Тройной ключ придется снимать прямо перед въездом. На клочке бумаги он нацарапал Степан, 12 лет. Сунул водили и распахнул пассажирскую дверь. Притормози! Езжай! Никита на ходу выскочил из машины в 200 метрах от КПП. Валера дал по газам и скрылся за поворотом. Ведьмак-охранник лениво вышел навстречу, когда незнакомая Лада калину уперлась носом в шлагбаум. Из-за руля вывалился помятый парень в короткой до талии куртке, трениках и стоптанных кроссовках. На миг Тёмному показалось, что в его человеческую ауру вплетено какое-то заклятие. «Закрытая территория, нет проезда», — неприязненно сказал Тёмный, но и подозрительно осмотрел водителя через сумрак. «В самом деле, со скуки померещилось, никакой магии». Валера, постепенно отходивший от действия тройного ключа, сопел, топтался на месте, что-то бормотал про ребенка и с удивлением рассматривал бумажку, зажатую в руке. — Ну что там у тебя? — хмуро спросил ведьмак и бесцеремонно вырвал из рук незваного гостя бумажный клочок. — Может, все-таки неспроста уперся в шлагбаум детского дома этот укуренный придурок? — Степан, двенадцать лет. — прочитал он окинул потерянного водилу взглядом и плюнул на землю. — И правильно, что забрали. оно ну пошел отсюда, торчок. Разворачивай колымагу. — Что там? — спросил из будки Чоповец. — Нормально все. В прошлую смену с экологами хуже было. Тем временем Никита перемахнул через металлический забор интерната и нырнул в сумрак. Не зря. Хорошо хватило ума не поддаться искушению и не рвануть сразу вглубь территории — Шум поднялся бы невообразимый. То препятствие, что он так легко преодолел на реальном слое, в мире иных представляло собой непреодолимую преграду. Никита едва не влетел в заграждение из колючей проволоки, взмахнул руками, удерживая равновесие, и уставился на трехметровый забор, сплетенный из толстенных металлических прутьев. За ним пролегла широкая нейтральная полоса, словно причесанная гребенкой. По верхнему краю забора оканчивавшегося острыми пиками, колючка разматывалась бесконечной злобной пружиной, и то и дело вспыхивало мертвенно-синим светом, словно по ней пропускали в сумраке электрический ток. Сквозь сумеречную пелену в той стороне где в человеческом измерении располагался КПП, угадывались очертания наблюдательной вышки. На миг Никите показалось, что он попал в стоп-кадр одного из старых фильмов про войну. «Это что еще за Освенцем?» Оторопело прошептал Сурнин, развернулся к забору спиной и, дождавшись очередного сполоха, поднял тень. На втором слое темная защитная магия утратила грозный вид, превратившись в деревянный частокол. С ним тоже пришлось бы повозиться, чтобы не нашуметь. Только на третьем слое преграда исчезла совсем. Никита совершенно не рассчитывал на такие траты сил с первых шагов. Отдуваясь, он выбрался из глубины сумрака, оглянулся на жуткое защитное сооружение, оставшееся позади, аккуратно переступая, отошел подальше от нейтральной полосы и вышел в реал под прикрытием сферы невнимания. Двухэтажное здание жилого корпуса скрывалось в глубине территории. Оно едва просвечивалось сквозь деревья розово-белыми пятнами. Казалось, что за деревьями располагается пионерлагерь советских времен, где лыжники и хоккеисты устраивали зимой спортивные сборы. Однажды в детстве Никита в такой съездил, поскольку в зимние каникулы в родном заснеженном Придуральске заниматься ему было особенно нечем. Лыжи Никите быстро наскучили, как раз со школы он на них больше и не вставал. И надо же, именно сейчас, в самый неподходящий момент для ностальгии, вдруг остро об этом пожалел, вдохнув бодрящего лесного воздуха и по колено провалившись в наздреватый мартовский снег. Почему они с Настикой до сих пор не ходили на лыжах? У нее в секции плавания лыжная подготовка должна быть что надо. И у Никиты в свое время неплохо получалось. Чудесная могла получиться прогулка. Они за зданием администрации. С Трофимом Никита договорился, что будет отвечать ему через сумрак только в самом крайнем случае. Ответ с использованием традиционной светлой магии — Во-первых, мог выдать самого Никиту, а во-вторых, сбить тонкие, почти невесомые настройки нежданного напарника. Впрочем, не такие уж невесомые. Ощущение было не из приятных. Никиту как будто подтыкали в ухо говорящей палочкой, причем на второе ухо он на это время оглох. Они, о которых предупреждал Трофим, это сотрудники частного охранного предприятия. Штатный оперативник ночного дозора на месте Трофима сказал бы «патрульный ЧОП» или на худой конец «часовые». Но Никита и так понял, о ком речь. Интернат охраняли не только темные иные. ЧОПовцы обходили территорию круглосуточно, по одному и тому же маршруту. Строго подвое они шагали от здания администрации, где располагались комнаты отдыхающей смены, к шлагбауму главных ворот. Возле него поворачивали налево, и какое-то время шли вдоль забора с внутренней стороны. Затем, миновав спортивные площадки, сворачивали к Г-образному жилому корпусу и скрывались за ним. Там, вдоль глухого забора, патруль возвращался к зданию администрации мимо котельной, КПП-2 и пищеблока, связанного с главным жилым корпусом короткой подземной галереей Под прикрытием деревьев и сферы Никита проскользнул к спортивной площадке, пригнувшись, миновал хоккейную коробку, присел за ее бортиком и быстро огляделся. На самом деле, от пионер лагеря советских времен на территории интерната и следа не осталось. По периметру спортплощадки стояли современные тренажеры, частично демонтированные на зиму. В центре торчали турники, брусья и какие-то лазалки. Под ногами пружинило покрытие, расчищенное на совесть, несмотря на погоду. Впереди справа виднелись баскетбольные кольца со снятыми сетками, а еще дальше — раскинулся ярко окрашенный детский городок, который Никита видел с дороги. С фонарей, окружавших все это великолепие, свисали обычные прозрачные сосульки, а вовсе не зловещие гирлянды чужих заклятий. Если б не концлагерный забор с колючкой, сторожевая вышка и тьма... Тьма была рядом. Она кралась за светлым дозорным, мрачным немым соглядатаем, неслышным зверем, чутко реагируя на каждый его шаг. Она выжидала, собираясь силами, чтобы напасть из таинственной глубины. У Никиты мурашки бегали по коже, и сердце колотилось от этого неотступного потустороннего взгляда. Патруль привычно развернулся у шлагбаума и зашагал вдоль забора, постепенно забирая вглубь территории. — Идут, — предупредил Трофим, — сейчас поравняются с тобой, пропусти и вставай за ними. Оба магических жезла я заморочить не смогу, только у того, кто идет позади. Никита инстинктивно прижал ладонь к уху, потряс и тут же одернул, затаив дыхание. Чоповцы, упакованные в черное обмундирование, поравнялись с его убежищем. Никита, пригнувшийся еще ниже, успел рассмотреть высокие берцы, резиновую дубинку, кобуру у одного из охранников, затем спины. «Пора». Прикрываясь лишь худосочной сферой невнимания, он выскочил из укрытия и пристроился к патрулю почти дыша в стриженный затылок того парня, что осматривал территорию слева-сзади. Первый, соответственно, справа-спереди. В бронежилеты обоих были вплетены защитные темные заклятия. В руках оба держали магические жезлы, о которых предупредил Трофим. Замаскированные под обычные фонари, они днем и ночью светили в сумрак. Люди, делавшие обход, просматривали территорию в двух реальностях. Непростое подразделение если хозяева доверили рядовым охранникам не только пистолеты, но и магические игрушки. Скорее всего, эти молодые крепкие ребята прекрасно знали, кому служат. Не так часто, но с военизированной полуиной охраной Никите доводилось встречаться раньше. Это был не первый охраняемый объект, на котором сталкивались интересы сил тьмы и сил света. Сурнин скользнул взглядом по кобуре одного из своих невольных провожатых. «И чем это нас нынче вооружили? ПМ?» «Похож, но вряд ли. Скорее какой-нибудь ИШ-71 окажется». «Ничего, бывало и хуже». Магический луч второго Чоповца чуть вздрагивал, поскальзывая на Никите, запутывался в магии Трофима, дробился на тонкие волокна и выстреливал дальше, словно локатор, который никак не желал замечать цель. Как Трофим это проделывал, Никита не понимал, да и не особенно старался». В этом дерзком проходе по территории его задача сводилась к минимуму — держать дистанцию два метра позади и подпитывать сферу на самой грани воздействия. Так они и добрались втроем до жилого корпуса. Если на первых шагах у Никиты все поджилки тряслись, то под конец он совсем осмелел, даже перестал оглядываться на административный корпус, где сидели сотрудники посерьезнее его невольных провожатых. Вот если бы они выглянули в окно, не выглянули, или попросту не заметили ничего из ряда вон выходящего. Слишком это привычная картина, двое патрульных на обходе, который повторяется каждый час, в любое время суток, в любую погоду. Никто не станет всматриваться через сумрак и выискивать светлую дымку, которая тянется за одним из них. За время этого дерзкого шпионского демарша тьма не приблизилась и не отдалилась, не воплотилась ни во что конкретное. Анонимная абстрактная тьма. Словно издеваясь, по-прежнему следовала за Никитой, бесстрастно наблюдала за ним и за всем, что творилось на территории злополучного детского дома. «Через второй этаж», — донеслось до Никиты чуть глуше, чем раньше. Возле спортзала, скрывшего его от слепых окон административного здания, Никита отпустил патруль, метнулся к торцу жилого корпуса, вжался в стену и поднял глаза. Прямо над ним торчала наружная пожарная лестница. Ух, как же неуютно он себя чувствовал, карабкаясь на нее под прикрытием одного единственного, истонченного до состояния вуали заклинания. Ни в одной серьезной операции ночного дозора, из всех, в которых ему довелось участвовать, Никита ни разу не оставался так долго на реальном слое. наготове у него всегда были подвешены заклинания, на худой конец — служебные или самодельные амулеты. Его прикрывали светлые боевые маги, или он сам кого-то прикрывал. Нельзя будоражить сумрак раньше времени, нельзя. Все это может оказаться пустышкой, приманкой, ловушкой, очередной поворотной точкой в какой-нибудь головокружительной многоходовке темных. Главное им не подыграть. Никита забрался на верхнюю площадку пожарной лестницы и с улицы заглянул в коридор второго этажа. Да, здесь можно зайти. Терафим просто молодец. Внизу на входе в жилой корпус располагался пост охраны, и там находились двое темных — дежурный воспитатель и боевой маг пятого уровня силы. На втором этаже пост тоже был, но жилые помещения охраняли безобидные, по сравнению с предыдущей парочкой, чоповец и медсестра-ведьма. Никита еще немного померз снаружи, оглядываясь в глубину коридора. Наконец, бравый охранник закончил любезничать с медсестричкой и отвернулся в противоположный конец коридора, где ему померещился какой-то непорядок. «Заходи сейчас, я отвлек охранника». Как назло, молодая ведьмочка, покачивая бедрами, зашагала по направлению к Никите. Приспичила ей. Хотя, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то прямо в руки к диверсанту шагал потенциальный информатор пусть невеликого ума и еще более скромных способностей, но с Никитиным истощением сил выбирать не приходилось. А этот объект идеально подходил для допроса. Уж с одной ведьмой он как-нибудь справится. Сурнин бесшумно проскользнул внутрь сквозь приоткрытую с помощью магии дверь, схватил оторопевшую от неожиданности ведьму и, зажав ей рот рукой, затащил в ближайший жилой блок. Чоповец, опустился на место, с удовлетворением оглядев пустые коридоры. Свет и тьма схлестнулись в узком тамбуре. Слева туалет и душевая кабина, справа — шкаф для верхней одежды, позади входная дверь, напротив — две двери в спальне. Их Никита заблокировал, прежде чем прижать к шкафу извивающуюся добычу. «Тихо! Не глупи, я контролирую сумрак до четвертого слоя!» — пригрозил он шепотом. «Что происходит в интернате?» «Я...» «Не знаю. Ничего не происходит. Всё как всегда. Детей перепугаешь, скотина светлая». Зашипела ведьма, как только ей дали возможность говорить, и злобно уставилась на него из-под пранжи, едва не слетевшей под напором чужой силы. Вот это было зрелище. Длинные накладные ресницы съехали с лица и продолжали хлопать где-то сбоку, когда девушка моргала с жабьями глазками. «Что в административном корпусе?» «Где дети? Почему так тихо?» «Они все там, на занятиях. Здесь у меня двое заболевших». «Что за занятия?» «Откуда я знаю? Школа бесстрессового воспитания вроде». «Заглянем вместе, навестим заболевших», — предложил Никита, кивнув на закрытую дверь спальни, и еще немного ослабил хватку, чтобы ведьма могла привести себя в порядок. «Я тебе пальцем их тронуть не дам, козел белобрысый». Ругалась ведьма от страха, как базарная торговка. Но, как ни странно, детей она действительно любила. Никита всей кожей почувствовал эту больную, увечную, искореженную тьмой любовь. Она жгла его, как крапива. Договорились. Он открыл дверь, любезно позволил темной войти и шагнул следом. Комнатка оказалась уютной. С розовыми занавесками, густо-фиолетовыми теневыми шторами, и настольными лампами в виде забавных зверушек. На кроватях, приоткрыв рты, сидели две бледные притихшие девчонки лет десяти-двенадцати. Приглушенная возня в тамбуре их слегка напугала. Детские ауры были грубо в вспороты. Рваные цветные лоскуты безвольно тонули в сумраке. Свободные края силились сомкнуться в кокон, но только беспомощно извивались, как побитые штормом медузы. Неудивительно, что дети испытывали недомогание. У старшей девочки на постели лежала брошенная книжка с пепельно сизом зомби на обложке. Та, что помладше, с ногами сидела на кровати, завернувшись в одеяло. У нее на коленях стояла банка с живыми пауками. Она машинально обрывала членистые конечности тому насекомому, что держала в руках. Дети не были иными, дети еще не стали темными, но они взаимодействовали с сумраком напрямую и оставались живы и относительно здоровы, если не считать некоторые заторможенности. Как они не умерли? И что с ними случилось в ходе эксперимента, что их энергетические оболочки приобрели такой странный вид? Отторжение сигнатуры сумрака? Архетип оказался им не по размеру или не по силам. И если с этими девочками не все гладко, то как обстоят дела у остальных? Лучше или хуже? «В административное здание можно попасть, не выходя на улицу?» Глухо спросил Никита, с усилием отведя глаза от банки с пауками, куда упала очередная оторванная лапка. «Через пищеблок!» «Сиди здесь с ними! Тихо! Не будешь дуры не трону!» Он вышел в тамбур, приоткрыл дверь в коридор и выглянул. Охранник как раз поднес к лицу рацию. «Жилой корпус, второй этаж! Исчезла медсестра!» «Как исчезла?» — коротко хрюкнула из рации. «Ушла в гладильную комнату за чистым комплектом, и ее нет более пяти минут, я иду разбираться». «Вот зараза!» — прошептал Никита. «Еще бы немножко без сумрака обойтись. Его взаимодействие со светлым магом посреди темного анклава — это будет такой сигнал тревоги, куда там чоповцам, а глубоко не уйти после вчерашней ночи на кладбище. Будь он трижды не ладен этот кровососущий гастролер» отставить разбираться!» Решительно выплюнула рация. «Направляю к тебе контрольный наряд!» «Отличный приказ. Значит, что охранник остается на посту. Это шанс». Никита выскочил из своего укрытия и, высадив дверь, сиганул обратно на улицу, перемахнул через железные перила узкой площадки и прямо со второго этажа прыгнул в снег. Сзади сухо защелкали выстрелы. Мало шума, рано И качество не то. Чтобы у ночного дозора был повод прорваться на территорию, не дожидаясь разрешения великих темных, светлого мага должны здесь убивать. И нигде попало, ни в пищеблоке, ни в пустом спортзале, а в административном корпусе, чтобы основные силы света бросились именно туда, где кипит работа и творится зло. Иначе все предприятие теряет смысл. Пока никто, кроме ведьмы, не знает, кто именно проник на территорию, а она от воспитанниц не отойдет. Максимум заорет «светлые». «Какие? Сколько? Где?» Время еще есть, но совсем немного. На первом этаже один иной, второй поднялся, двое патрульных бегут к корпусу. Тьма в административном здании. Трофима было еле слышно. В поднявшейся суматохе сумрак начали прочесывать поисковыми заклинаниями, вынуждая его сворачивать воздушные корни. «Уходи!» буркнул в ответ Никита, разрывая призрачную связь, и выглянул из-за угла здания. Пока никого, но совсем без способности иного уже не обойтись. Промчавшись позади жилого корпуса, он рыбкой сиганул в довольно высоко расположенное окно первого этажа, со звоном разбив стекло в столовой. Все равно здесь сейчас некого пугать, все на занятиях. Разбрызгивая осколки, Никита перекатился по полу и вскочил на ноги. На него обрушилась волна теплых жизнеутверждающих запахов. Пахло, как в детском садике, сладким компотом, душистыми подливками, свежим хлебом и слегка подгоревшей творожной запеканкой. Никита, у которого со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было, за исключением черствой плюшки, облизнулся и проглотил слюну. С улицы, сквозь разбитое окно, долетели голоса преследователей, и вползла огненная змея чужого заклинания. На посту у центрального входа в жилой корпус зашевелился темный. По территории мычались фигурки охранников. Кроме контрольного наряда, подняли отдыхающую смену. Не успеют. Не знают, что за жук в муравейнике. И, судя по панике, Трофим перед уходом добавил неразберихи. Интересно, чего ему это стоило? Никита проскочил короткую лестницу, ведущую в подвал пищеблока. Схватился за ручку двери. Трах! Он едва успел отскочить, ослепнув от искрящихся черных блесток. Граненая чешуя защитного заклинания закрутилась в воздухе перед дверью. Здесь так запросто не проскочить. Значит, в сумрак. Рано или поздно все равно бы пришлось. На счастье Никиты здание жилого корпуса не сгинуло в глубине иного мира. На первом слое оно выленяло и подтаяло. На втором превратилось в призимистую обугленную казарму без потолка и крыши. Жутковатое зрелище, но сориентироваться можно. Временами сверху пробивался тусклый свет, заставляя стены отбрасывать непредсказуемые тени. Никита на секунду поднял глаза и тут же опустил. Светлому дозорному ночной сумрак привычнее. Он чаще заглядывает в него именно по ночам, хотя все должно быть наоборот. В разгар дня небосвод второго слоя был безлунным и казался пустым. На закопченной стене моргнул слезящийся мутный глаз, впаянный в черные кирпичи. Видеокамера. Обычно проекции человеческих изделий на втором слое сумрака не живут и не работают. На всякий случай Никита прошел вне поля ее зрения, едва не заблудившись в лабиринте прокопченных стен. Подземная галерея, по которой в столовую из пищеблока доставляли готовую еду, обернулась мостом, состоящим из черных рояльных клавиш. Они играли под ногами, точно скользкие бревна на воде. По обе стороны моста угадывалась пугающая глубина, из которой струился мертвенный свет. Время от времени его заслоняли зыбкие тени, появлялись и исчезали человеческие звериные фигуры, взмахивали крыльями фантастические существа, гигантские звероящеры растворялись в свинцовой метели как будто нарисованный живой орнамент никак не мог проявиться на стене из-за неисправности проектора, окружающий мир, живущий в расфокусе. Все больше погружался в хаос и потихоньку тянул силу, пока Никита пробирался по мосту, прислушиваясь к глухим стонам клавиш под ногами. На том берегу врастали в небо причудливые наздреватые ступени оборванных лестниц, ведущих на вершину мрачного утеса. Он одиноко возвышался над застывшим морем странных полых конструкций, напоминавших детские формочки из песочного набора, нещадно прогрызенные термитами. Вся эта масса треугольных, округлых, многоугольных, сплюснутых и вытянутых форм тонула в пустоте, постепенно таяла, втягивала в себя бесконечную череду призрачных образов, струившихся со всех сторон. И сквозь этот хаос все отчетливее проступала нависающая скала со множеством пещер. Сумеречная проекция административного здания. Сумрак остывал. Невостребованная база данных архивировалась, укладывая бесценные пласты информации в недоступные глубины, потайные карманы и скрытые горизонты. Гигантский компьютер размером с планету Земля тасовал файлы в соответствии с древней программой, недоступной человеческому пониманию. Мир возвращался к канону. Но какого цвета этот канон? Вот вопрос. Насколько точно темные рассчитали время и как далеко продвинулись в своих изысканиях? Готовы ли к массированной атаке? Успеют они заскочить в последний вагон уходящего поезда со своей унификацией всего сущего по темным лекалам или нет? И насколько прав Трофим в своем стремлении возвысить человека, одарив его правом осознанного выбора? Может быть, в самом деле время безраздельного царствования иных подходит к концу, и грядет эпоха людей? Если последний вопрос о роли человека в мире иных оставался открытым, то с темными у Сурнина был реальный шанс разобраться. На кое-какие вопросы ему наверняка сможет ответить главный экспериментатор, который тут всем заправляет. Ведь есть же у них главный. Никита достиг условного берега и забрался по уступам наверх. Увы, это ему мало помогло. Пространство внизу перекручивалось лентами Мебиуса. От взгляда на царивший вокруг нечеловеческий хаос кружилась голова. Растревоженная тьма пульсировала, погружая без того тусклый мир иных в еще больший мрак. И в нем все отчетливее проявлялись фигуры приближавшихся темных магов, на сей раз отнюдь не иллюзорных. Осталось недолго, он у цели. Никита вздохнул, решительно сбросил тень и шагнул навстречу преследователям, оставив за спиной трансформирующийся второй слой. Сейчас узнаем, стоило ли оно того. «Выйти из сумрака!» Рявкнули над самым ухом. Глаза заволокло, грудь сдавило, живот скрутило. Никита, стреноженный чужим заклятием, даже не пытался вырываться. Жидкий огонь заливал его ауру. Свет сопротивлялся тьме, не спрашивая, каково приходится носителю. «Скажи Милане, что мы его взяли!» Первым делом светлого шпиона выволокли в реал, попинали для порядка, грубо протащили куда-то вверх по лестнице и, намеренно приложив об дверь, втолкнули в неожиданно просторное помещение. На ногах, к восторгу провожатых, Сурнин, конечно, не устоял. Однако тяжелых увечий ему никто не нанес, и смертельных заклинаний не использовал. Видимо, на сей счет у конвоиров был недвусмысленный приказ. Тьма перед глазами медленно отступила. «Поднимите его, Витольд. Что это за нелепая демонстрация усердия? У всей твоей службы не хватило ума предотвратить появление светлого дозорного на территории интерната. Поздно кулаками махать. За что я вам только плачу?» Пока Никита корчился на дорогом восточном ковре ручной работы, ледяной женский голос произносил такие нелицеприятности в лицо начальнику охраны, что Сурнину даже немного полегчало. Он почти разогнулся и уже подумывал, а не попробовать ли встать, когда речитатив оборвался властным. — Я сказала, посадите его и оставьте нас. — Но, милона от вас все равно нет никакого толку, пошли вон! Никиту скорее бросили, чем усадили на мягкий стул, в глазах у него прояснилось. Витольд оказался крепким спортивным дядькой с легкой сединой на висках, военной выправкой и квадратной нижней челюстью. При дорогих часах. Зачем ему дорогие часы на такой работе? Рядом с Витольдом, как нашкодившие школьники, топтались оборотень и боевой маг. Темный женский силуэт стоял в светлом прямоугольнике окна. милана прохоровна Это в вас эмоции говорят», — бубнил начальник охраны. «Надо его на скрытые амулеты оттестировать и каркасную защиту, наведенную старшими магами. Как-то он сюда прошел. Для его уровня силы это совершенно невозможно». «Как, говоришь, тебя зовут Светлый?» — поинтересовался силуэт. «Никита». «Ты не поверишь, Витольд, но наш гость Никита утверждает, что возможно». «Вон, я сказала». «И будьте так любезны, закройте дверь!» Разъярённая тёмная волшебница, которую подчинённые уважительно величали Миланой Прохоровной, вышла на середину кабинета точно из рамы картины, глянула на подчинённых так, что мак и оборотень присели, а Витольд молча попятился и ледяным тоном констатировала. «Силе я доверяю больше. Теперь поговорим, Никита. Как ты сюда проник? Это очень интересный вопрос». Но сейчас он второстепенный. Меня, как директора детского дома, больше интересует, что светлые иные хотели найти здесь противозаконного. Вы что же, решили, что мы здесь избиением младенцев занимаемся? Ногти детям вырываем или примеряем им испанские сапожки? Вроде того. Очень и очень глупо. Собеседница обошла стол и уселась в кожаное офисное кресло, над которым висела картина какого-то абстракциониста. Подлинник, наверное, как без этого. Стол, разумеется, дубовый. Ручка Паркер. Чайный сервис, занимавший в книжном шкафу стеклянную полку, непременно из китайского фарфора. На стене за спиной Никиты висели детские фотографии, дипломы в позолоченных рамках и портрет президента. Два больших светлых окна, напротив которых он сидел, обрамляли деревянные рамы стеклопакетов. В стекла бессильно бились бледные солнечные лучи, прорываясь сквозь пасмурные небеса. В углу, подернутый мутным облачком, стоял российский триколор В этом сверкающем чистотой и офисной роскошью кабинете он казался чужеродным и пыльным. «Видишь ли, Никита, я работаю педагогом девяносто с лишним лет». «Дольше, чем ты на свете живешь», — заявила хозяйка кабинета. «Еще в те времена, когда я начинала, пытки и телесные наказания не считались передовой методикой воспитания, хотя споры насчет этого не утихают до сих пор, особенно когда дело касается юных оборотней. Те ребята, кого инициировали через укус в подростковом возрасте, традиционно доставляют нам массу проблем. Наши интернатовцы здоровы, жизнерадостны и обеспечены всем необходимым. Думать, что мы их тут пытаем, это так бесконечно наивно, что даже не смешно. Она сделала широкий жест в сторону окна, как бы приглашая гостя лично убедиться. Никита вытянул шею и бросил взгляд на улицу с высоты третьего этажа. Дети гурь-бой высыпали во двор после занятий. Действительно здоровые и счастливые. Все как один стопроцентно склонные к тьме. Пока только склонные. Еще немного, и дрожащая темная дымка, связывающая человеческие ауры с сумраком, лишит их выбора. Их альмаматор превратится в маленький уютный мирок, совершенно благостный в своей жестокости. Нет альтернативы, нет сомнений в правильности происходящего, и свет не раздражает глаза. Ну да, у нас здесь не Артек, наш детский дом официально находится под патронатом сел тьмы. Мы не допускаем вольницы и излишней демократии. Тем не менее, мы успешно работаем с 95-го года. Гордимся выпускниками. Два года назад нас проверяла Инквизиция. Нарушение Великого Договора не выявлено. За долгую историю существования интерната даже был случай, когда потенциального юного светлого мы сами передали сотрудникам ночного дозора. Как жест доброй воли. И вдруг такая неприятность. Милана Прохоровна скользнула печальным взглядом по собеседнику, олицетворявшему эту самую неприятность, вздохнула, перевела взор на изящные кольца на ухоженных пальчиках и спросила как бы невзначай, что на самом деле перевело тебя сюда, дозорный? «Ты не поверишь, Свет!» — усмехнулся Сурнин. «Но нет, так не пойдет. Мы все равно поговорим, Никита, хочешь ты того или нет». Против меня тебе не выстоять, каким бы ухищрением ты не прибегал. От снисходительного тона волшебницы Никита испытал глухой приступ ненависти. Это самоуверенное зло не переиграть. Его можно только уничтожить. Эта тьма не кусается на ночных улицах. Она хорошо выглядит и пахнет, ездит на дорогих машинах, носит стильные деловые костюмы и аксессуары. В пышной прическе уложен каждый волосок, Ножки-бутылочки, затянутые в тонкие чулки. На маникюренные ноготки самодовольно барабанят по столу, в ящиках которого упрятаны уставные документы, почетные грамоты, разрешение от Минобраза, конверты со взятками и папки с компроматом. Никогда не знаешь, что может понадобиться. Авторитет непререкаем. Политики на поводке, силовики прикормлены, бандиты в доле. «Как бы я ни ругала Витольда», «Он свое дело знает». Ровным голосом продолжала собеседница, напустив на себя задумчивый вид. «Мне очень интересно, как ты на нас вышел, Светлый, как проник на территорию, и что это за таинственная сеть, которой ты опутал здесь едва ли не каждого охранника? Предупреждаю, мое терпение на исходе. Будешь говорить?» «Нет». «Нет? И это все?» «Ай-яй, Никита». Ты ответил, не дав себе труд задуматься. Милана Прохоровна укоризненно покачала головой так, что Никита почувствовал себя пятиклассником, вызванным в кабинет директора школы. Если расскажешь, мы сможем поторговаться. Если нет, тебя ждет бесславный конец. Мы обвиним тебя в нападении на темных иных, что правда. Причинение морального ущерба воспитанникам и материального ущерба зданию интерната то тоже чистая правда. Все твои действия, начиная с контроля над ни в чем не повинным человеком, который тебя сюда привез, сплошное нарушение великого договора. Ты не представляешь, какие штрафные санкции будут наложены из-за тебя на ночной дозор. И само собой, разумеется, светлые заплатят этот выкуп. Для них твоя никчемная жизнь бесценна. «Кто это тебе сказал, Милана?» «Не веришь мне, дружок? Или не понимаешь, что если со стороны сил света не будет уступок, будет бойня? Они же полезут тебя спасать в это логово зла, пострадает куча невинных людей и иных, воспитанники, обслуживающий персонал. У нашего повара Фаины Исламовны, между прочим, пятеро своих детей. Ей сейчас плохо с сердцем из-за того, что ты устроил в столовой». «Фаину Исламовну жалко, столовую тоже» честно признался Сурнин. «А ты в любом случае доэкспериментировалась, Милана. Такого провала и скандала завуло не простить ни тебе, ни твоим подчиненным». «Какого скандала?» Она удивленно подняла тщательно прокрашенные брови, скользнув удивленным взглядом по противнику, который казался полностью раздавленным, а тут вдруг вздумал огрызаться. «Только от меня зависит, будет ли он этот скандал?» Кроме торга и бойни, есть еще третий вариант, который нравится мне все больше и больше. Ты просто сгниешь здесь, в подвале административного корпуса. Ты, кажется, действовал на свой страх и риск, дозорный, и я могу бесконечно отрицать, что ты вообще здесь был. «Ничего не выйдет. Я предоставлю дозорам неоспоримые доказательства своего здесь присутствия». «Какие еще доказательства?» Деланно рассмеялась внезапно почерневшая тварь с красивым именем Милана. «Выбирай скорее, бесславно умереть или бесславно выйти к своим, чтобы лично вручить им целую охапку штрафов? Или ты думаешь, что я позволю тебе сейчас воззвать к светлым из этого кабинета?» «Нет, не думаю». Да, следовало признать, тут Никита прокололся. Почему-то он был уверен, что сумрак на его стороне что в последний момент он позволит послать весточку Басургину, если тот еще жив, или Саше Спешилову, если тот тоже еще жив, или Трофиму. Опять же, если он... Да что ж такое в самом деле? Нет, нет, не могли они все погибнуть. Вообще-то могли, мысленно признал Никита. Басургин от руки Старкова, Саша от клыков вампира, а обнуленный Трофим... Вполне возможно, как раз сейчас умирал в нескольких километрах отсюда, не в силах самостоятельно выйти из сумрака. Тьма в лице милана продолжала торжествовать, постукивая Паркером с золотым пером по столешнице красного дерева. Бриллианты на пальчиках победоносно сверкали. «Нет, пожалуйста, не надо никому умирать, только не сейчас, не из-за меня. Нам надо было как-то заранее договориться и работать в этой самой, мать ее, команде» запоздало Кайлса Сурнин. У всех повысились бы шансы на выживание. Тем не менее, даже при самом худшем раскладе, потеряв всех, кто так или иначе оказывался рядом в эти несколько сумасшедших дней, Никита все равно оставался сотрудником ночного дозора. Он имел право в чрезвычайной ситуации вызвать к Илье, своему непосредственному начальнику, или к Семену, одному из самых опытных дозорных, которого ему еще в учебке приводили в пример. Или от отчаяния попытаться докричаться через сумрак до самого шефа, пресветлого Гессера. Среди оперативников ходили упорные слухи, что тот в курсе всего, что происходит с любым его подчиненным. Увы, Никита увлекся и слишком долго оттягивал момент, стремясь собрать как можно больше информации и доказать, что он не сошел с ума, наблюдая все более усложняющиеся миражи сумрака. А когда собрал, мышеловка как раз захлопнулась. «Это наша территория, Светлый. Прийти сюда было ошибкой. Ничто тебе не поможет», — сказала темная. В ее голосе разливалось холодное, уверенное торжество. «Как раз на этот случай у меня в кармане сигнальная ракета припасена», — улыбнулся Никита. «Глупости». Отсчет уже пошел. быстрое как молния, сканирование на предмет скрытых амулетов, омерзительное прикосновение чужой силы и тьмы. Оказывается, Милана все-таки нервничала. И здорово нервничала. Кресло под ней как раз в эту самую минуту ходило ходуном. Чем бы все ни закончилось, высшие темные ей этой оплошности не простят. Сколько задниц ей придется вылезать, чтобы удержаться на месте директора уютного дома. Никита даже думать не хотел. «Не трудись, Светлый. Это даже не смешно. Я не вижу на тебе ни одного амулета или подвешенного заклинания». «Ума не приложу!» Тёмная нервным движением отбросила ручку, которую вертела в руках, демонстративно коснулась указательным пальцем лба и выдержала почти театральную паузу. «Что может заставить светлых приехать сюда с проверкой?» «Наша с тобой внезапная и бесславная кончина». «Что-что?» следующий миг сумрак задавил её деланный смех. Комната исчезла. Милана, нелепо взмахнув руками, провалилась на первый слой сквозь узкий колодец из черно-белых колец. И пока темная волшебница не успела опомниться и не начала кидаться смертельными заклятиями, Никита прыгнул вперед, как кошку, ухватил ее поперек живота и потащил в глубину через второй слой на третий, пробивая спиной истонченные пленки призрачных перегородок. Из всего арсенала иного у него осталась только уникальная способность находиться в сумраке дольше магов своего уровня. Он никогда не использовал ее на всю катушку, не проверял, как далеко готов зайти, из страха не вернуться. Впервые достигнув четвертого слоя, Никита сначала не поверил глазам, затем обнаружил, что может гулять по нему, как по перекрестку, и чуть не лопнул от самодовольства. Никому из светлых иных его уровня такое было не под силу. Обманчивая доступность сумеречных глубин казалась ему необычайно притягательной, пока очередное сверхнормативное погружение не перевернуло жизнь с ног на голову. Это после него все потеряло смысл. Никита уволился из ночного дозора столицы и несколько месяцев пил, чтобы не видеть во сне, как сумрак улыбается ему свинцовыми небесами, продувает ветрами и бесконечно наполняет красками мертвый песок четвертого слоя, который Никита отрешенно пересыпал из ладони в ладонь, забывая звуки, запахи и цвета человеческого мира. Сумрак никого не отпускал без оплаты. И дозорный Сурнин рисковал заплатить цену даже большую, чем обнуленный маг, выживший себя без остатка. Из двух реальностей, между которыми вечно балансируют иные, Обнуленный маг терял реальность сумеречную. В запасе у него оставалась долгая жизнь среди людей и неплохие шансы на постепенное восстановление способностей. Никита в аналогичной ситуации безвозвратно терял другую реальность — человеческую, в которой оставалась Настя и все, кто как только что выяснилось, был ему дорог. Достигнув третьего слоя, Никита, обожженный темными заклятиями, выпустил свою жертву. Погоня, организованная Витольдом, захлебнулась где-то на двух верхних уровнях. Начальник охраны рассмотрел в полях вероятности грядущую беду, ослушался хозяйку и держался поблизости. Он сам боевой маг и оборотень. Все трое отирались в приемной, временно выселив оттуда перепуганную секретаршу. Но сумрак сотни лет был неизменно холоден и тягуч, а сейчас великие силы играли в нестабильность, и в содрогавшиеся глубины погружались сцепившиеся намертво тьма и свет. Благодаря Вовке Светлову и Лёше Малявину Никита теперь умел входить в сумрак в тесном контакте с тёмными иными, а Витольд рядом со светлыми не умел. К тому же оба его спутника, куда лучше, чуявшие смерть, взвыли от ужаса и вцепились в начальника охраны, вынуждая повернуть назад никита Скорее почувствовал, чем увидел, что за спиной никого нет. Он остался со злом один на один. Ветер срывал кожу с костей. Пустынный рубеж проверял решимость светлого мага дойти в этот раз до самого дна. Сумрак вступил в игру и с удовольствием участвовал в ней, подчиняясь своим собственным, нечеловеческим правилам. С темной иной сорвала благонравную личину. В сумеречном облике Милана в черных лохмотьях местами намертво приклеившихся к телу, напоминала куклу-убийцу из фильмов ужасов. Она выпучивала разноцветные стеклянные глаза, скалилась порванным, как угуем плена, ртом и против ветра тянула к Никите карикатурно короткие пальчики с лакированными черными ногтями. Свободные концы рваного платьица, как траурные флаги развивались и хлопали на ветру. Спереди, на подоле, едва угадывался грязно-белый кружевной передник, расползавшийся точно капрон под горячим утюгом. На вечно упущенный шанс, который выпадает каждому иному раз в жизни, выбрать при инициации свет. Точно трёхлетний ребёнок, кукла из ужасов, нагибала несоразмерно большую голову и, борясь с ураганом, шаг за шагом продвигалась к своему обидчику. Ненависть хищной птицы вилась вокруг, заставляя ауру сиять неземными красками. Как можно допускать к детям такую тварь? Как ночной дозор мог это допустить? Никита раскинул руки и лег на ветер. Точно участник арктической экспедиции, которого Буран застал на пути от станции к палатке. Вот странно. Противники оказались лицом друг к другу, но ураган валил с ног обоих, словно пытался разнять. Никита нажал еще и продавил ветер, отведя от себя воздушный поток и заставив его повернуть вниз. Столб воздуха взорвался горячим паром у самых ног Никиты, закрутился смерчем, вгрызаясь, ввинчиваясь встылую землю. Вокруг стало очень тихо. Свирепствовал только этот безмолвный вихрь. Над ним вздрагивал в небе коллоидный раствор металлических опилок. Милана до последней секунды преодолевавшая нечеловеческое сопротивление нелепо взмахнула руками, тяжелая кукольная голова перевесила и грозная темная волшебница — вместо того, чтобы рухнуть к ногам Никиты, полетела в тартарары, нелепо дрыгая кривыми ножками. Глубже. Никита прыгнул в центр воронки, как с края обрыва в воду. Пуф! Он по инерции покатился по песку, цепляясь за него руками, чтобы остановиться. Взрытый тормозной путь мерцал в пустыне четвертого слоя белесым кварцем. Чуть впереди справа копошилось черное существо, лысая кукольная голова тщетно раскрывала рваный рот из горла темной волшебницы вместо проклятий вырывался яростный хрип на счастье светлого дозорного у миланы пока мало что получалось в ее смазанные ауре остались кроваво красная ненависть и едко зеленая неприязнь пальцы в бессильной ярости скребли песок он рассыпался волжба не клеилась этот слой сумрак оказался темно иной не по зубам цвета ее ауры Медленно тускнели. Не в силах подняться на ноги, Никита пополз к своей жертве по бескрайней серой равнине. Песчинки под пальцами вспыхивали золотом и лазурью. На глаза давила бледно-розовая масса низкого неба. Черный клубок копошился в багряных дюнах прямо перед ним. Тьма заволокла его без остатка, мешая разглядеть не только черты лица, но и контуры фигуры. Без силы отсюда все равно не выбраться а ее осталось только, чтобы схватить это гадкое существо, плюющееся кипятком и злобой и вдавить, вплавить в песок, взыгравший всеми цветами радуги. Никита отчаянным рывком бросил тело вперед. Он почти дотянулся, когда сбоку словно распахнулся квадратный зрачок во мрак. Никита даже не успел вскрикнуть от неожиданности, как суставчатая конечность высунулась из портала и стремительно уволокла жертву у него из-под носа. Казалось, сама тьма пришла ей на помощь. Больше некому. Никита принялся в бешенстве рвать тающую рамку, но под руками лишь распадались рыхлые земляные комья. Он вздрогнул, отдернул руки и откатился от места схватки, хватая ртом воздух, напоенный смесью луговых запахов. Над головой качались стебли травы. Это все еще сумрак или нет? Какой то слой? Как он здесь оказался? Провалился во тьму из пустыни вслед за Миланой и ее спасителем? Никита вскочил на ноги. У него отобрали добычу, а вместе с ней — торжество победы. У него отобрали заслуженную смерть. Да и насчет жизни он тоже не был уверен. Сумеречный мир выцветал, превращаясь в старинную гравюру. Тьма и свет, смешиваясь в равных пропорциях, рисовали реальность, по своей прихоти раскрашивая пейзаж. Все это напоминало бы относительно безобидные миражики на студии «Мосфильм», если б не пугающая глубина и реалистичность сумеречных картин. «Где же это я?» — отрешенно подумал Никита. «Ничего не понимаю. Надо выйти из сумрака, выйти в реал. Или, может быть, еще глубже? Какой шанс? Один на миллион?» Сердце тяжело бухало в груди. Удары становились все реже, свет и тьма струились вокруг. Как и зачем покидать реальность, в которую он увес? Она вовсе не так монолитно как казалось. Больше похожа на гобелен, чем на гравюру, или скорее на театральный занавес, скрывающий неведомую сцену, на которой вот-вот проявятся неземные ландшафты. И если все-таки выходить, то как? Растоптав светлое пятно или перешагнув через темное? Дилемма. Никита стоял и задумчиво смотрел под ноги. На земле лежали два его размытых силуэта. Синусоидальное время текло сквозь сердце и пульсировало в висках. «Я как-то делал это раньше. Я выходил отсюда много раз», — прошептал он и постарался вспомнить, как именно. «Договор. Великий договор, выведенный на сером полотнище. Где же он?» Кто и когда его заключил? Зачем? В сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Никита огляделся по сторонам в поисках алых строчек. Хм. И в самом деле никакой разницы. Договор вроде бы следовало читать. Но как это сделать без текста? А ведь там говорилось еще что-то важное, очень важное. В самом начале. Мы иные. Слово «мы» взорвалось в голове целым сонмищем образов. Сердце помчалось вскачь. Никита, путаясь в тенях и запинаясь от слабости, рванулся прочь с недоступной глубины, в которую его занесло. Бездна с сожалением смотрела ему вслед. В спецхранилище Инквизиции тело Ларисы приоткрыло глаза, вздохнуло и нехотя смежило тяжелые веки. Сущность, владевшая им, вновь погрузилась в вечный сон, хранимый фризом. Хватая воздуха ртом, Никита выскочил на лестничную площадку третьего этажа административного здания, ударялся плечом о горячую трубу отопления и уперся лопатками в ровную, незыблемую стену человеческого мира. Хвала каменщикам и прочим мастерам из племени людей. Она не собиралась ни во что трансформироваться. Лестничный марш перед глазами мельтешил точный эскалатор, запущенный с безумной скоростью. Перила плясали. Переплет окна изгибался, словно отражаясь в воде. «Никита!» «Темные ее укрыли! Кто-то из высших!» — прохрипел он, обернувшись на звук. «Что поделаешь? Бывает!» Кто-то шаг за шагом поднимался по ступенькам к нему на площадку. «Где эта чертова кукла? Ее нашли?» «Нет, Никита, директрису мы не нашли, если ты об этом. Может, оно и к лучшему, что она еще жива. Мы избежим ненужных обвинений. Никита, ты меня слышишь?» Сурнин медленно сполз по стене на пол. Пляска реальности чуть ослабела. За сверлым ореолом он смутно различал очертания приближавшегося мага. «А узнаешь?» «Я почти... достал ее». «Никита...» «Тебе нехорошо. Можно я подойду?» Серьезно спросил Эдуард Карлович и довольно резко ответил кому-то через сумрак. У Никиты даже в ушах зазвенело, когда сообщение упруго рвануло к неведомому адресату. «Можно? Почему нет?» «У тебя зрачки белые». «Это, наверное, свет?» «Нет, Никита, это ненависть. Не надо их путать». «Давай для начала мы выйдем с тобой из Сумрака, а уж там разберемся, в чем разница». «Я... ничего не понимаю», — еле слышно пробормотал Сурнин. Потер глаза руками и вдруг вспомнил имя собеседника. Пока только сумеречное имя. «Эдвард! Я вышел, все нормально. Мы в реале». «Нет, Никитушка, ты не вышел. Это первый слой». Я же говорю, ты всё перепутал. Идём со мной. Сурни недоверчиво поморгал и, не вставая, посмотрел вверх. Потолок размыло. Свинцовое сумеречное небо завертело серебряную пыль. Оно опять казалось неестественно светлым. Всё-таки он не привык работать днём. Никита испуганно вскочил на ноги, голова закружилась, в глазах потемнело. — Давай руку! крикнул Басаргин сквозь вату в ушах, и все растаяло. Очнулся Никита все на той же лестничной площадке. Он скосил глаза, увидел закатанные рука в толстовке и иглу, воткнутую в вену. Хм, да, нехорошо. Зато ступеньки больше не плясали перед глазами. — Как самочувствие! — бодро бросил круглолицый доктор Дима, убрал шприц и прижал спиртовой ваткой место укола. Как и все иные, целители приберегали силу для серьёзных заклинаний. Капельки крови, выступавшие вместе внутривенных инъекций, заговаривали разве что совсем зелёные новички. «Нормально. Чего-то я не рассчитал, да? Раз до глюкозы дело дошло», — прошептал Никита, согнул руку в локти и поморщился. гадалки не ходи!» — заулыбался Дима. «Я же говорил, ничего страшного!» сказал он, обращаясь к кому-то третьему. «Три минуты пусть посидит!» «Эдуард Карлович!» — воскликнул Никита, недослушав доктора. Получилось тихо, конечно, но достаточно эмоционально. Он сел и тут же откинулся назад, тяжело навалившись на знакомую стену, которая теперь уже совершенно точно принадлежала человеческому миру. Дима ограничился благодушным советом быть поосторожнее, торопливо сказал Басаргину. «С ним все в порядке! Я побежал!» Целители ночного дозора видели своих пациентов насквозь и прекрасно знали, когда опасность миновала. Спешил доктор. На территории уютного дома дожидалась медицинского осмотра целая куча маленьких пациентов. Сурнин схватил его за руку. «Дима, стой! Стой! Слушай внимательно! Административный корпус, второй этаж. Две девчонки у пожарного выхода, в палате». «Не знаю, где они сейчас. С ними ведьма оставалась. Их надо первыми осмотреть. Лови слепок». «Есть? Ого!» «Тогда я тем более побежал. Не волнуйся, Никита, найдем твоих девчонок». Целитель растаял в сумраке. Басаргин подошел и присел на нижнюю ступеньку лестницы, подперев щеку рукой. Кажется, он немного прихрамывал. «Эдуард Карлович, я так рад вас видеть. Как этого меня...» Постойте. А где Саша? Спешилов? Да. На территории где-то. У Никиты словно камень с души свалился. Ух. А Трофима, которого мы со Спешиловым прошлой ночью брали, вы случайно не видели? Видел Никита. Правда? А он где? Тоже на территории? Нет. Я думаю, как раз сейчас к офису подъезжает. — сказал Эдуард Карлович, взглянул на часы и добавил. — Или уже чай в госпитале пьет с Иваном. Иван у нас поговорить любит, интересного собеседника заверстучивает. — Как? Как вы его нашли? Где? — Недалеко от дороги нашли. Никита, в двух километрах отсюда. — Значит, он вышел из сумрака. И наши успели подобрать его первыми. — Да, вышел. И да, мы успели. Ослепительно белый свет медленно мирк Жирная-жирная тень, как копоть, как липкая сажа, уродливо расползалась под ногами. Один шаг до своих, до мира людей. Один шаг иного, бесконечно трудный переход из сумрака в весенний день, подальше от тьмы, навстречу мартовскому ветру. Всего один шаг, и можно падать лицом вниз, В ноздреватый снег, в пробивающихся лучах солнца подтаивший наст вспыхивает, как бриллиантовая россыпь. В таких россыпях и умирать не страшно. Дыхание перехватывает. Кровь из носа добавляет в коллекцию ледяных бриллиантов благородные рубины. И где-то на самом краю сознания тоскливо воет сирена, визжат тормоза и хлопают автомобильные дверцы. Никита, собиравшийся задать очередной вопрос, вдруг замолчал. Придерживаясь рукой за стену, поднялся с пола и посмотрел на собеседника сверху вниз. «Эдуард Карлович, а как это вы меня так быстро вычислили? И почему темные так легко пустили ночной дозор на территорию интерната?» «Не то, чтобы очень быстро, Никита. Ты долго пробыл в сумраке. И не сказать, чтобы очень легко. Без вмешательства высших магов обоих дозоров, переговоров и...» Скажем, некоторых разногласий с охраной все же не обошлось. Поехали, дозорный, здесь и без нас обойдутся. Что-то мне подсказывает, что ты задал не последний вопрос, и следующий будет не из легких. Вы знали, знали все с самого начала, следили за мной, использовали как наживку. Никуда я с вами не поеду, в сердцах заявил он, о чем тут же пожалел я же говорил вздохнул эдуард карлович пригладил усы и тоже поднялся какая противная штука жизненный опыт что значит не поеду никита ну что за детский сад опять в самом деле тебе дозорно еще рапорт писать и трофим тоже хорош кто бы мог подумать и спешилов еще с вампиром заезжим полгорода разнесли супермен Команда зачистки все еще последствия устраняет. По-хорошему, его бы отстранить, а тут ты с этим уютным домом. Пойдем, машина ждет». Никита прикусил губу, провел ладонью по стене, словно по холке норовистой лошади, и поплелся вслед за начальством, спотыкаясь на ступеньках и периодически хватаясь за перила, как утопающий, за соломинку. Служебная парковка возле административного здания была сплошь заставлена машинами. Количество мигалок на крышах впечатляло. Небо, наконец, прояснилось, и в теплом сиянии дня даже порывы ветра не казались ледяными. Но Сурнин, которого слегка ознобило, все равно жмурился и кутался в лохмоте куртки. «Почему я?» — хмуро спросил он, забравшись на заднее сиденье машины, на которую указал ему Эдуард Карлович. «Что, почему ты?» — переспросил тот, устраиваясь рядом. «Почему вы были так уверены, что я найду экспериментальную площадку тёмных? Вы дали мне полную свободу действий, оградили от ненужных раздражителей и следили за мной точно за охотничьим псом, который рано или поздно приведёт вас к добыче. Разве не так?» «Не совсем так». «Вы не ответите, да, Эдуард Карлович?» «Почему? Отвечу, конечно». Мы давно подозревали, что темные не упустят шанс обыграть нас, воспользовавшись ситуацией. Но никому и в голову не могло прийти, что они начнут с обычного подмосковного детского дома. Ни с локальных военных столкновений, ни с необъяснимых бед и эпидемий, ни с религиозной истерии, а, казалось бы, с такой малости. «По-моему, так как раз с военных столкновений темные начали». Горячие точки они сейчас по всему земному шару раздувают. Вы посмотрите, что на Ближнем Востоке творится. Верно, Никита. Но это традиционные очаги активности темных. Как ты понимаешь, мы отслеживаем их столько лет, сколько тлеют эти конфликты. Есть и свежие политические проблемы, конечно. В совокупности те и другие сыграли роль прикрытия. Они отвлекали на себя внимание светлых иных и ночного дозора. Никита бросил взгляд в окно. Машина миновала сорванный шлагбаум и обугленную будку КПП, от которой все еще поднимался ввысь к вечно зеленым кронам сосен удушливый дымок. Справа и слева от въезда, у покореженных створок ворот, распахнутых настежь дежурили двое дозорных — темный маг и светлая волшебница. Вынужденные совместно работать на объекте, они бросали друг на друга настороженные взгляды пока их начальство пропадало где-то в глубине территории. Сорванная табличка бюро пропусков косо торчала в почерневшем сугробе. От нее в лес метров на тридцать уходила свежая просека. Расщепленные, разволокненные стволы деревьев укрывали землю таким плотным слоем, словно по ним полдня ездил асфальтовый каток. Кажется, Басаргин смягчил краски, намекнув на небольшие разногласия с местной охраной. Разногласия тут были что надо. Жаль, у Никиты не осталось сил всматриваться в сумеречную тень. Скорее всего, от колючей проволоки и тщательно спланированной линии заграждений ни на первом слое, ни на втором ничего не осталось. Либо сами темные успели замести следы, либо светлые боевые маги спалили все это концлагерное ограждение ко всем чертям. Интересно все-таки, что сейчас творится в сумраке? Он очнулся от того, что кто-то потряс его за плечо. и «Я спрашиваю, что там должно твориться в сумраке, а, Никита?» Оказывается, последнюю мысль Сурнин пробормотал вслух. «Все как-то не так, нестабильно, глубокие слои подозрительно легкодоступны». «Легкодоступны, говоришь? Ну-ну», усмехнулся Эдуард Карлович. «Вот что я тебе скажу, дозорный. Поезжай-ка ты сегодня домой, отдыхать. Сейчас мы тебя подбросим». «А как же рапорт?» «Успеешь еще написать. Ты, главное, амулет пока не снимай». «Какой амулет?» — переспросил Никита, почувствовал на груди теплый сгусток силы, коснулся цепочки на шее и удивленно огляделся. За забрызганным стеклом мчалась по направлению к столице знакомое Дмитровское шоссе. Как они так быстро на него выскочили? Только что КПП проезжали. «Этот амулет», — подтвердил Эдуард Карлович. «Не нравится мне, как ты все время отключаешься. Не бывают глубокие слои легкодоступными, ни в какие времена, ни для кого. Даже для тебя». «Почему даже, Эдуард Карлович?» «Это долгий разговор, Никита. Отложим его на некоторое время, если ты не возражаешь. Так, какой у нас сегодня день? Суббота?» «Не знаю, Эдуард Карлович. Что-то я со счета сбился», — смущенно признался Никита. «Точно, суббота», — подтвердил водитель с переднего сиденья «Ну и отлично. До понедельника свободен, Сурнин». «Должны у человека быть полноценные выходные, даже если он иной. Верно, друзья мои?» «Ох, как верно!» — проворчал парень, сидящий за рулем себе под нос. «Так, Ваня, не расслабляться, это я не тебе». «Расслабишься тут, Эдуард Карлович». «А тебя, Никита, в понедельник часам, скажем, к одиннадцати, я жду в конторе вместе с Трофимом». «С кем, с кем? С Трофимом?» Именно. У тебя каким-то непостижимым образом получилось не просто наладить с ним диалог или уговорить сотрудничать. Ты умудрился втянуть его в настоящую аферу. Другого определения тому, что вы устроили в уютном доме, у меня нет. Скажу по секрету, у руководства тоже. Помнишь, я говорил, что как только появится реальная сверхзадача, с которой одному тебе из всего дозора суждено справиться, Я тебе лично позвоню». «Помню», — буркнул Никита без всякого энтузиазма. «Вот тебе сверхзадача, озвучиваю. Как хочешь, так и выкручивайся, но в понедельник в 11.00 вы с Трофимом должны сидеть в переговорной первого этажа. И никакого насилия, как ты понимаешь. Да, и в сумрак не ногой за это время. Ты практически без сил, Никита. Балансируешь на грани обнуления». — Всё ясно, дозорный. — Куда уж ясней. я с ней. Я, по-моему, ещё никогда себя так плохо не чувствовал. — Ну и отлично. В смысле, я рад, что мы поняли друг друга.